вском обороте поселились сначала с 147 переселенцев. Хаیفские власти дали клятвенное обещание снести лачуги, и на этом основании не ремонтировали их. А на деле в Скольском отеле ещё 200 таких лачуг. И на Наполеоновской горке оказалось уже 2350 переселенцев. Сейчас бараки совершенно развалились, в них тишмят кишат крысы, змеи и скорпионы. Недавно наполеоновцам удалось затащить на горку несколько журналистов, и те убедились, что многие лачуги стали прибежищем для воров, наркоманов, проституток. Старейший житель этих временных жилищ, Ицхак Окайон, рассказал журналистам: "Моих родителей поселили в на обороте ещё в 1960 году". Сотрудники Сохнута уверены, то всего на полгода, а как видите, уже и моим детям приходится здесь посидеть. Если даже нас и переселят в получугу, где я укорачиваю себе жизнь, всё равно не снесут. На неё найдутся охотники, хотя не знают, что женщинам нельзя ни на час отлучаться из развалившихся лотюк, надо охранять вещи от воров, а детей от проституток. Старушка умолкла. Паузу нарушила гастронёрша. Невнятно, пробормотав что-то фортуне, имеющей капризное обыкновение не ко всем поворачиваться лицом, она поспешила ретироваться из зала. Итак, из всего десанта эмоционалок избежала в Брюсселе обструкции только одна госпожа Цепорота, что столь душесчипательно повидала о Гарун Аль-Айзеке, вашингтонском миллионере, влюбившемся в золушку из бейтшенышской сионистской семьи. Почему так произошло именно с цепорней? Неужели опять фортуна? Нет. Объясняется это гораздо прозаичнее, обыденнее, грубее. Тель-Авивская шахерезада просто упустила в финале своего повествования маленькую деталь совсем-совсем крохотную. Ну что ж, простим гастролерши легкий исклероз и восполним ее упущение. Оказывается, отец счастливой невесты, Услышав, что зять-миллионер открыл ему кредит в знаменитом Хилтоне, покачал головой и застенчиво сказал ему, «А зачем бедному еврею Хилтон? Вы можете, дорогой зять, отблагодарить меня гораздо лучше, и, главное, вам дешевле обойдется. Ваш отец умница, он еще полсотни лет тому назад эмигрировал из наших мест, но, говорят, лучше поздно, чем никогда». Вывезите меня отсюда с моим грузом из пяти дочерей, и я тогда поверю, что вы действительно любите мою шестую дочь. Рассказав мне об этом, Брюссельский бухгалтер, недавно вернувшийся со исторической поездки в Израиль, уверенно добавил: "Вряд ли стоит осуждать промеренного сиониста и религиозного ортодокса Харара за такие дезертирские настроения, если уж человеку привалила израильская фортуна". То из неё надо выжать самое полезное, самое насыщенное. Поэзия примитивная, но документальная. В этом третьем издании книги я выложил вновь вернуться к зловещим мааборотам. Ведь несмотря на то, что число беженцев из страны вот уже несколько лет подряд намного превышает число пребывающих Олим. Жилья для них катастрофически не хватает. Это можно видеть и в Иерусалиме, незаконно провозглашенном израильской столицей, как и в Тель-Авиве. Там есть еврейские кварталы нищеты, условия жизни ужасающие. Некоторые дома давно уже подлежат сносу на семьи бедняков, вынуждены обитать там под угрозой обвала крыш и потолков. Полноправные соседи жильцов полчища крыс, Порой в этих кварталах происходят бунты, обреченных на жизнь среди мусора и крыс жильцов. Впрочем, правильнее было бы назвать их бездомными. Полиция усмиряет очередной бунт, власти дают очередное обещание предоставить обитателям трущоб, другое жилье, и все остается по-прежнему. Мне трудно представить, себе, с какой горечью узнала иерусалимская бедность, что построенная в городе летом 1982 года самое роскошное и самое красивое в мире синагога обошлась в 14,5 млн долларов. Чего тут только нет, умиляется Иерусалим пост. 1700 дубовых кресел, обитых плюшем, хрустальная люстра весом 3,5 тонны,